Глава восьмая Когда Жанна открыла королю ту глубокую тайну, которая терзала ее сердце, то сомнения его рассеялись. Он уверовал, что она послана Богом, и, будь он самостоятелен, он сразу же послал бы ее исполнить свою великую задачу. Но он не мог действовать один. Тремуэль и преосвященная Реймская Лиса знали его хорошо. Им стоило сказать только одно, и они сказали это. Ваше Высочество, вы говорите, что ее голоса поведали вам ее устами некую тайну, известную только вам и Богу. Но как вы можете знать, что Господь ее не от сатаны, и что она не посланница дьявола? Ибо разве сатана не знает тайн людских и не пользуется этим знанием для погибели людских душ? «Опасна это затея, и вашему высочеству следовало бы остановиться, пока вы не исследуете всей подноготной». Этого было достаточно. От этих слов душонка короля сморщилась, словно изюмина, наполнилась ужасом и опасениями, и он тотчас тайно созвал собор епископов, которые должны были ежедневно допрашивать Жанну, пока не узнают, где находит она сверхъестественных пособников — на небе или в преисподней. Один из родственников короля, герцог Колосонский, три года пробывший у англичан в качестве военнопленного, был в это время выпущен на свободу, так как за него обещали заплатить крупный выкуп. Слава в девы дошла и до него, ибо ее имя было у всех на устах и он явился в Шинон, чтобы собственными глазами увидеть, какова она. Король послал за Жанной и представил ее герцогу. Она встретила его просто, как всегда. «Добро пожаловать», — сказала она. «Чем больше французской крови будет на нашей стороне, тем лучше для нас и для нашего дела». Между ними завязалась беседа, исход которой можно было заранее предугадать. Герцог расстался с Жанной, ее другом и защитником. На другой день Жанна присутствовала на богослужении, где был король, а затем обедала вместе с королем и герцогом. Король начинал ценить ее общество и дрожить ее речами. И это было понятно. Ведь он, как все короли, привык слышать только осторожные фразы, бесцветные и ничего не говорящие или предусмотрительно подобранные под цвет его собственных слов. А подобная беседа... Лишь надоедает, сердит и утомляет. Между тем разговор Жанны отличался свежестью и непринужденностью, искренностью и благородством, и был совершенно свободен от боязливого самоконтроля и сдержанности. Она высказывала именно то, что у нее было на уме, и высказывала напрямик безыскусственно. Легко понять, как это было отрадно королю. Как будто свежая прохладная вода горных источников оросила его запекшиеся губы, до сих пор утолявшая жажду нагретой солнцем стоячей водой долин. После обеда отправились на луг рядом с Шинонским замком, куда пришел и король. Жанна так очаровала герцога искусством метать копья и верховой ездой, что он подарил ей рослого вороного коня. Каждый день являлся совет епископов, допрашивал Жанну о ее голосах и о посланничестве и отправлялся к королю с докладом. Допросы эти почти ни к чему не приводили. Она говорила не более того, что считала благоразумным, об остальном умалчивала. Угрозы и ухищрения были напрасны, она не обращала внимания на угрозы. А в ловушке ее поймать не могли. Она относилась к этому с детским прямодушием, она знала, что епископы посланы королем и что они допрашивают ее по поручению короля, и что по закону и по обычаю на вопросы короля необходимо отвечать. И тем не менее, как-то за столом короля она наивно заявила ему, что даст ответы только на те вопросы, которые ей по душе. Епископы, в конце концов, пришли к заключению, что они не в состоянии решить, послана Жанна Богом или нет. Видите, какая осторожность? При дворе соперничали две сильные партии. Поэтому, высказавшись решительно в ту или иную пользу, они неизбежно навлекли бы на себя неудовольствие одной из этих партий. И они сочли за самое благоразумное взобраться на насест, а дело взвалить на чужие плечи и вот как они поступили. Заявили в своем последнем докладе, что решение вопроса о Жанне превышает их полномочия, и предложили поручить это дело просвещенным и знаменитым докторам университета Пуатье. С тем они и отстранились от дела, включив в протокол только одно суждение, которому их побудила молчаливость Жанны. Она, по их словам, была кроткая, маленькая пастушка, очень чистосердечная, но не отличающаяся болтливостью. Это было совершенно верно, поскольку они ее наблюдали. Но если бы они могли перенестись в минувшие времена и увидеть ее среди нас, на благодатных пастбищах дом Реми, то они не приминули бы заметить, что у нее есть язычок, который умеет работать без устали, если только ей не приходится опасаться своих слов. Итак, мы отправились в Пуатье, чтобы три недели изнывать там в томительном бездействии и видеть, как эту бедную девочку ежедневно мучают допросом перед большим собранием. Вы думаете, военных знатоков? Ведь просила-то она о том, чтобы ей дали войско и разрешили начать поход против врагов Франции. О нет! То было великое собрание священников и монахов, глубоких ученых и тонких казуистов, знаменитых профессоров богословия. Вместо того, чтобы созвать военных деятелей и поручить им проверить, действительно ли этот отважный солдатик способен одержать победы, они засадили за работу целую ватагу церковных толкователей и пустословов, чтобы узнать, достаточно ли набожен маленький воин и не погрешает ли он против учения церкви. Когда крысы подтачивают дом, надо бы осмотреть, хороши ли у кошки зубы и когти. А они вместо того спрашивают, богобоязненна ли она. Вся суть в благочестии кошки, а об остальных качествах заботиться нечего, они к делу не относятся. Жанна больше походила на зрительницу из толпы, чем на подсудимую. Так спокойно и уверенно держалась она перед этим грозным судом с его длиннополыми знаменитостями, с его торжественной обстановкой и величественными церемониями. Она спокойно сидела, невозмутимая на своей скамье, и разбивала науку мудрецов своей изумительной простотой. Простотой, которая была подобна крепости. Ухищрения, козни, почерпнутая из книги знания — и тому подобные метательные снаряды отскакивали от каменной твердыни ее неведения и, не причинив вреда, падали на землю. Они не могли поколебать засевший в крепости гарнизон. Великое ясное сердце и мощную душу Жанны. Этих защитников и блюстителей ее высокой задачи. Она чистосердечно отвечала на все вопросы, и рассказала, как она видела ангелов, и что они говорили ей. И слова ее были так непринужденны, убедительны и искренни. В них звучала такая жизненная правда, что даже эти черствые, бывалые судьи забылись и сидели неподвижные и безмолвные, до конца следя за ее рассказом с каким-то восторженным любопытством, словно очарованные. «А если вы моему показанию не верите?» то загляните в летописи. Там прочтете вы об одном очевидце, который под присягой заявил на суде восстановления, что она изложила свой рассказ с благородным достоинством и простотой, а относительно впечатления, вынесенного слушателями, он повторяет приблизительно то же, что сказано мной. 17 лет было ей, и она была одна». И однако она нисколько не боялась и смело смотрела на этих ученых законоведов и богословов. И победила она их не школьной наукой, а только присущими ей от природы чарами молодости, искренности, нежной мелодичностью голоса и красноречием, источником которого было сердце, а не разум. Сколько было красоты в этом зрелище! О, если бы я мог воскресить его перед вами во всей полноте! Я знаю, что сказали бы вы тогда. Как я уже упоминал, она не умела читать. Однажды они принялись травить и осаждать ее доказательствами, рассуждениями, возражениями и иными бессодержательными и многословными цитатами из различных авторитетных и знаменитых книг по богословию. Наконец, у нее не стало терпения, и, резко повернувшись к ним, она сказала... Я не сумела бы отличить А от Б, но вот что я знаю. Я явилась по приказанию небесного царя, чтобы спасти Орлеан от англичан и короновать в Реймсе короля, а вы толкуете о пустяках. Разумеется, для Жанны это были тяжелые дни, как и для всех присутствовавших. Но все-таки ей выпала наиболее тяжкая доля, потому что у нее не было праздников, Она всегда должна была присутствовать и выжидать долгие часы, тогда как тот или другой из мог отлучиться и отдохнуть, если чувствовал усталость. И тем не менее, она не казалась ни утомленной, ни раздраженной, и лишь изредка давала волю своей досаде. И за дня в день она сражалась с этими опытными мастерами, с холастикой, обнаруживая неизменное спокойствие, терпение и бодрость каждый раз сумев за себя достойно постоять. Однажды доминиканский монах вздумал ошеломить ее вопросом, который заставил всех насторожить уши. А я, признаюсь, затрепетал и сказал себе, что на этот раз бедная Жанна попалась, потому что ответить на такой вопрос невозможно. Хитрый доминиканец начал тоном напускной небрежности как будто спрашивал он о каких-то пустяках. Ты утверждаешь, что Господь пожелал избавить Францию от английского владычества? Да, такова его воля. Тебе нужно войско, чтобы пойти на помощь корлеанцам, не так ли? Да, и чем скорее, тем лучше. Бог всемогущ и может сделать все, что пожелает, не правда ли? Конечно, Никто в этом не сомневается. Тут доминиканец внезапно поднял голову и с торжеством кинул свой вопрос. «В таком случае скажи мне, если он пожелал освободить Францию, и если он может все, что пожелает, то для чего понадобилось войско?» Эти слова вызвали заметное движение в рядах. Всякий старался вытянуть шею и подносил руку к уху, чтобы лучше расслышать ответ. А доминиканец самодовольно тряхнул головой и посмотрел вокруг себя, чтобы насладиться успехом, потому что одобрение отразилось на всех лицах. Но Жанна была невозмутима. Ни одной нотки беспокойства не было слышно в ее голосе, когда она сказала, «Он помогает лишь тому, кто сам себе помогает. Сыны Франции будут сражаться, а он...» дарует победу. Все лица озарились мимолетным восторгом, точно по ним проскользнул солнечный луч. Даже доминиканцу понравилось, что она так ловко отразила его «мастерский удар». И я слышал, как один почтенный епископ пробормотал в присущем тому суровому времени стиле «Ей-богу, дитя сказала правду». Он пожелал, чтобы Гляв был убит, и послал такого же ребенка, как она. В другой раз, когда допрос успел уже на всех, кроме Жанны, нагнать тоску и сонливость, за дело взялся брат Сиген, профессор богословия университета в Пуатье. Это был человек угрюмого и саркастического нрава. Он начал осаждать Жанну разными извительными вопросами, а говорил он на ломанном французском языке, потому что родом был из Лиможе. «Как это ты могла понимать своих ангелов?» — спросил он под конец. «На каком языке они говорили?» «По-французски. Скажите, пожалуйста. Какая честь нашему языку! Весьма лесно и чистое произношение. Да, безукоризненное». «Безукоризненное. Вот как?» «Ну, конечно, если тебе не знать». «Может быть, их произношение было лучше твоего, а?» — Насчет этого я ничего не могу сказать, — ответила она и хотела продолжать, но остановилась. Затем она добавила, как бы говоря с собою, — во всяком случае, лучше вашего. Как ни невинны были ее глаза, но в них промелькнула усмешка, пронеся гул одобрения. брат Сиген, задетый за живое, резко спросил, — веруешь ли ты в Бога? Жанна ответила с задорной небрежностью, «О, еще бы!» «И, вероятно, лучше, чем вы!» Брат Сиген потерял терпение и начал без извить язвить ее, и, наконец, обрушился, не скрывая боли своей досады. «Прекрасно! Если твоя вера в Бога так велика, то вот что я скажу тебе. Бог не желает, чтобы кто-либо уверовал в тебя, не увидев знамения. Где твое знамение? Покажи нам!» Это зажгло Жанну. Она вскочила со своего места и воскликнула с воодушевлением. «Не для того пришла я в Пуатье, чтобы показать знамения и творить чудеса. Пошлите меня в Орлеан, и у вас не будет недостатка в знамениях. Дайте мне войско, хоть какое-нибудь, и отпустите меня туда». Глаза ее метали молнии. «О, маленькая героиня! Не встает ли она перед вами, как живая?» Громкие возгласы сочувствия наградили ее слова. И она села на свою скамью, зардевшись, как мака в цвет. Ее деликатная душа всегда боязливо избегала похвал. Ее речь, как и происшествие с французским языком, создали два пункта, неблагоприятное для брата Сигена и ничем не повредившее Жанне. Однако при всей своей язвительности он был человек благородный и честный, как вы можете узнать из истории. На суде восстановления он мог бы умолчать об этих двух неприятных эпизодах, если бы пожелал, но он не сделал этого, а, напротив, чистосердечно рассказала обо всем. В один из последних дней этого трехнедельного заседания длиннополые богословы и профессора, Устроили обстрел по всей линии, буквально закидав Жанну возражениями и доводами, подчеркнутыми из всевозможных творений старинных и знаменитых писателей Римской церкви. Ее чуть не задушили. Но наконец она сумела выкарабкаться и отразить натиск, сказав: Послушайте, книга Божья гораздо ценнее всех тех, на которых вы ссылаетесь. И я опираюсь на нее. И поистине! В книге сей есть многое, чего ни один из вас не может прочесть, несмотря на всю вашу ученость. С самого начала она по приглашению жила у госпожи Деработе, жены советника парламента Пуатье. И в этот дом по вечерам собирались знатные горожанки, чтобы повидать Жанну и побеседовать с ней. Стремились туда также старые законоведы, советники и ученые парламента и университета. И эти важные господа, привыкшие взвешивать каждое новое и странное явление, осторожно к нему присматриваться, вертеть его так и сяк и недоверчиво пожимать плечами, приходили каждый вечер, все более и более подчиняясь тому таинственному влиянию, тому неуловимому и неопределенному обаянию, которое было высшим даром Жанны тому неотразимо убедительному очарованию, которое чувствовалось и признавалось знатными и незнатными, хотя ни те, ни другие не могли его объяснить или описать. И все они один за другим сдавались, говоря «это дитя послано Богом». День-деньской Жанна должна была терпеть неудобства, присутствуя на Верховном суде и подчиняясь строгим правилам судебной процедуры. Ее судьи распоряжались всем по своему усмотрению. Но вечером можно было видеть обратную картину. Жанна сама становилась председательницей, получала свободу слова, а те же судьи стояли перед ней. Легко понять, к чему это приводило. Каждый вечер она своим обаянием разрушала все возражения и препятствия, воздвигнутые стараниями их трудового дня. В конце концов она склонила всех судей на свою сторону, и благоприятный приговор был вынесен единогласно. Интересное зрелище представляло собой зал суда, когда председатель читал приговор со своего высокого кресла. Сюда собрались все знатные горожане, которым только посчастливилось получить пропуск и найти себе место. Сначала были выполнены некоторые торжественные церемонии, обычные в таких случаях, Затем воцарилась тишина, и последовало чтение приговора. Среди глубокого безмолвия можно было расслышать каждое слово даже в самых далеких углах залы. Установлено, и с ним доводится до всеобщего сведения, что Жанна Дарк по прозванию девственница — добрая христианка и добрая католичка, что ее нрав и ее речи не изобличают ничего противного вере и что король может и должен принять предлагаемую ею помощь, ибо отказаться от таковой значило бы прогневить Дух Святой и признать себя недостойным божественного промысла. Судьи встали, и раздался гром рукоплесканий, неудержимый, то стихавший, то снова разраставшийся. Я потерял Жанну из виду, потому что она потонула в толпе людей, кинувшихся вперед, чтобы поздравить ее и призвать благословения на нее и на Францию, судьба которой отныне была передана в ее маленькие руки».